у последней черты. 26 октября вечером я присутствовал на заседании правительства, когда вошедший ординарец вручил генералу Шатилову переданную по юзу телеграмму генерала Кутепова. Пробежав телеграмму, генерал Шатилов передал ее мне. Генерал Кутепов доносил, что ввиду создавшейся обстановки прорыва противникам позиций на перекопе и угрозы обхода Он отдал войскам приказ в ночь на двадцать седьмое отходить на укрепленную позицию к озерам Киянская, Красная, Старая, Карт-Казак. Как содержание, так и сам тон донесения не оставляли сомнения, что мы накануне несчастья. Сославшись на необходимость переговорить по прямому проводу с генералом Кутеповым, я передал председательствование Кривошеину и вышел в соседнюю комнату. За мной последовал генерал Шатилов. Для него, как и для меня, было ясно, что рассчитывать на дальнейшее сопротивление войск уже нельзя, что предел сопротивляемости армии превзойден и что никакие укрепления не остановят врага. Необходимо было срочно принимать меры к спасению армии и населения. Я вызвал из зала заседания адмирала Кедрова и вкратце ознакомил его с обстановкой. Боже, зачем я согласился нести этот крест? вырвалось у адмирала. Однако он быстро владел собой. Он располагал корабельным тонажем на 60 тысяч человек. Высланный из Константинополя дополнительный запас угля и масла только что прибыл. Это давало возможность использовать еще некоторый тонаж и рассчитывать принять 70-75 тысяч человек. На большее количество тонажа не имелось. Я отдал распоряжение принять меры, чтобы все суда, которые могут держаться на воде, были использованы. Из Константинополя приказал срочно вытребовать количество судов, какое только представится возможным. Наконец, задержал в портах Крыма все коммерческие суда, в том числе и иностранные, для использования их тонажа. Предчувствуя недоброе, вышел из зала Кривошеин. Он был сильно взволнован. Мы постарались успокоить его, что все меры на случай несчастья уже приняты. Я просил его со своей стороны всячески успокоить членов правительства. Сам я решил ехать на фронт, дабы на месте разобраться в обстановке. 27-го в 3 часа дня я выехал в Джанкой, куда прибыл уже в темноте. В Симферополе сели в мой вагон командующий второй армией генерал Абрамов и начальник его штаба генерал Кусонский. С объединением командования войсками, обороняющими Крым, в руках генерала Кутепова, штаб 2 армии расположился в Симферополе. Немедленно по приезде в Джанкой я принял генерала Кутепова, доложившего мне общую обстановку. В ночь на 26 октября пехота красных атаковала северную оконечность Чувашского полуострова, турецкие батареи, но была остановлена огнем у проволоки. Пользуясь туманом, Противник большими силами пехоты, поддержанный конницей, обошел турецкие батареи с запада и повел наступление на Старый Чуваш. С утра 26 октября обнаружилось наступление противника против Перекопского вала, особенно интенсивное на флангах. Сосредоточив на Чувашском полуострове до двух пехотных дивизий с конницей, красные 26 октября продолжали движение от Старого Чуваша на юго-запад. Первая бригада 2 Кубанской дивизии под давлением противника отошла на укрепленную позицию к северу от Карповой балки. Второй и третий Дроздовские полки, двинутые в атаку из армянского базара в районе Караджанная, против красных, распространявшихся от Чувашского полуострова, успеха не имели. Понеся большие потери главным образом в командном составе, Дроздовская дивизия к вечеру 26 октября сосредоточилась в армянском базаре. 13-я пехотная дивизия, отходившая после смены на починку, была задержана в районе Карповой балки для усиления 1-й бригады 2-й кубанской дивизии. Красные распространялись до тупого полуострова, занимая основание Чувашского. Ввиду создавшейся обстановки, угрожавшей обходом Перекопского вала и прорывом позиции Там, вследствие разрушений проволочных заграждений, частям первого армейского корпуса приказано было в ночь на 27 октября отойти на укрепленную позицию по северо-западным окраинам озер Киянская Красная Старая Карт-Казак. Отход был совершен без особого давления со стороны противника. Одновременно к карповой балке был подтянут для контрудара конный корпус генерала Барбовича. 1 и 2 Кавалерийские и Кубанская Казачьи дивизии. 1 и 2 Донские дивизии были направлены из района Богемки на Чирик. На рассвете 27 октября 1 кавалерийская дивизия произвела успешную атаку и отбросила красных к Чувашскому полуострову. Но из-за тяжелых потерь от мощного артиллерийского огня развить успех не смогла, и Красные вновь распространились к хутору Тихоновка.